Старый Энрико не сумел скрыть интерес, который пробудило в нем столь интригующее сообщение. «Говори», — приказал он, — «назови имена, докажи, что это действительно так, и я вознагражу тебя». «Нет», — Ипын отрицательно покачал головой. «Так плохо вести дела. Я свои дела веду иначе. Вы мне заплатите, я вам скажу. Мои секреты хорошие секреты. Я всегда доказываю свои секреты. Вы дадите мне пятьсот песо». и оплатите большие расходы на дорогу из Кулона в Сан-Антонио и обратно в Колон, а я назову вам имя папы и мамы. Энрико Солано кивнул в знак согласия и только было собрался приказать Александру принести деньги, как вдруг горничная индианка вырвалась точно ураган в комнату. Подбежав к Энрико Солано с такой стремительностью, какой никто не мог от нее ожидать, она в слезах заломила руки, Бармача что-то нечленораздельное, но видно было, что не от горя, а от счастья. «Синьорита!» — наконец произнесла она сдавленным шепотом, кивком головы и взглядом указывая на двор. «Синьорита!» Тут все забыли про Ипына и про его секрет. Энрико вместе со своими сыновьями выскочил в боковой дворик и увидел там Леонсию, королеву и обоих Морганов, покрытых с ног до головы пылью, и слезавших в эту минуту с верховых мулов, которых, судя по всему, они наняли в верховьях реки Гуалака. А тем временем двое слуг индейцев, позванные на помощь горничной, выпроваживали из Асьен до толстого китайца и его дряхлую спутницу. «Приходите в другой раз», — говорили они, «сейчас сеньор Солано занят очень важным делом». «Конечно, я приду в другой раз», — любезно заверил их Ипын, ничем не выдавая своего огорчения и разочарования по поводу того, что сделка была прервана в ту самую минуту, когда деньги были почти что в его руках. Но уходил он с великой неохотой. Здесь было полное раздолье для его деятельности. Самый воздух, казалось, кишел секретами. Он чувствовал себя жнецом, которого изгоняют с земли Ханаанской, не дав снять богатый урожай. если бы не усердие слуг индейцев и пын непременно спрятался бы где нибудь за углом дома и хоть одним глазком глянул бы на вновь прибывших но волей неволей приходилось повиноваться и уходить на полпути чувствуя как тяжело повисло на нем старуха он остановился и чтобы подбодрить свою спутницу влил ей в рот двойную порцию бренди энрико снял леонсию смула прежде чем она успела спрыгнуть сама. Так не терпелось ему поскорее прижать ее к сердцу. Несколько минут слышались лишь шумные приветствия. Это братья Леонсия, обступив девушку со всех сторон, бурно выражали ей свою радость и любовь. Немного успокоившись, они увидели, что Фрэнсис уже помог другой женщине сойти с мула и теперь стоит с ней рядом, держа ее руку в своей и ожидая, пока на них обратят внимание. «Это моя жена», — представил Фрэнсис незнакомку. «Я отправился в кордильеры за сокровищем, и вот что нашел. Видали вы когда-нибудь человека, которому бы так везло?» Но и она пожертвовала огромным сокровищем», — храбро пробормотала Леонсия. «Она была королевой в маленьком королевстве», — пояснил Фрэнсис, бросив на Леонсию благодарный и восхищенный взгляд. И та поспешила объяснить. Она спасла всем нам жизнь и пожертвовала своим маленьким королевством. И Леонсе в порыве великодушия обняла королеву за талию и, оторвав ее от Фрэнсиса, повела в Асиенду.